Глава 16. Сделка. Все снова собрались в кабинете Аланы. Она вальяжно сидела в огромном мягком кресле, закинув ноги на стол и курила трубку. Джейли и джадара невольно засмотрелись. Алана излучала силу и расслабленность, хотя оба сомневались, что она была в тот момент расслабленной. Докурив трубку, Алана наконец заговорила. «Завтра вечером мы встречаемся с Джахи Мани», Мне нужно вас кое о чем предупредить и прояснить все моменты, чтобы не было никаких неприятностей. Эверлинг сидел на диване, расположившись как можно дальше от Аланы, но слушал внимательно. Он смотрел прямо перед собой, но Алана чувствовала, что он улавливает каждый ее вдох. Герси сидел напротив Эверлинга, напряженный, с неестественно выпрямленной спиной. Их взгляды не пересекались. Эванжелина рассматривала картину на стене, не спеша бродя по комнате. Ей навстречу с Джахи Мани идти было не нужно, а все прошедшие пять дней, проведенные в Вороньем гнезде, она сидела в библиотеке и читала принесенные этели Бельяной бельяные книги, но так ничего и не нашла. «Встреча состоится на заброшенной железнодорожной станции у северных ворот Партума», — продолжала Алана. «У тех, которые так и не стали использовать после нападения магов лет сорок назад», — уточнил Эверлинг. «Да, там нас вряд ли кто-то потревожит. Да и мы не навредим никому, кому вредить не стоит. Я повторяю, мы не убийцы, так что держите себя в руках», — раздраженно добавила Алана. «За кого ты нас принимаешь?» — не сдержался Эверлинг. «За сильных магов-бойцов, которым годами приходилось драться на смерть ради собственной жизни на потеху кучки сумасшедших садистов», — бесстрастно ответила Алана и была права. Никто не смог ей возразить. Она продолжила. «Вы никого не убиваете, ясно?» «Никого. Драки нам вряд ли удастся избежать, но это не значит, что вам нужно срываться и демонстрировать всю свою силу. Будет достаточно, если вы просто вырубите их». «Знаешь ли, в драке иногда бывает очень сложно рассчитать правильную силу, особенно когда от результата зависят жизни, так что не обессудь, если вдруг там все же кто-то отправится на тот свет». Опять вклинялся в монолог Эверлинг. Алана покачала головой, но усмехнулась. От тебя я другого не ожидала, но ты все же постарайся рассчитать правильно. Люди Джахима, они профессиональные бойцы, среди них нет ни одного мага, но они достаточно сильны, а мои люди обучены добывать информацию, не разглашать ее тем, кому не следует, и доставлять ее тем, кому надо. Многие хорошо стреляют, но те, кто умеет использовать свои кулаки, либо слишком глупы для таких сделок, либо слишком невежественны. Впрочем, в данном случае это одно и то же. «Если они профессиональные бойцы, то что ты собираешься делать, когда мы разойдемся? Они же в любой момент могут явиться в Воронье гнездо!» Снова перебил Эверлинг. «Они с Аланой смотрели друг на друга, и все вокруг понимали, что этим двоим лучше больше никогда не встречаться, иначе они что-нибудь подорвут силой мысли и своим гневом». «Могут. Но, во-первых, его подпись будет стоять на всех нужных документах, и поставит эту подпись он сам. Во-вторых, Я не хочу отбирать у него всю территорию, только часть. А в-третьих, что-то мне подсказывает, это не твоя проблема». Алана подмигнула и снова взяла трубку, но курить не стала. «Как знаешь». Не стал дальше спорить Эверлинг. «Маг разума, не вступай в бой без необходимости и побереги силы, чтобы все прошло гладко. Если это будет возможно, разумеется». «Почему среди вас нет хороших воинов?» задумчиво спросила Джадера. «Они бы вам пригодились?» Алана не могла с ней не согласиться. Все хорошие воины либо в армии, либо на арене, либо за пределами форты. Те, кто работает на Джахимани, от отпятые головорезы и преступники. С такими я связываться не хочу, если для этого нет особой необходимости. Мы не нарушаем закон, во всяком случае, большую часть. Мы что-то вроде детективного агентства с особыми услугами. Мы не занимаемся воровством и убийствами. Для того, что мы делаем, нужны мозги, а не грубая сила, но. Но иногда немного грубой силы не повредит, продолжил за Алану Джейли с легкой улыбкой. Алана кивнула. К вечеру следующего дня, когда они вышли на улицу, около дома стояли две черные машины. Джейли и Джадера остолбенели, как только увидели их. Эверлинг присвистнул, не ожидая, что кто-то вроде Аланы владеет автомобилями, да еще и двумя. Герси заинтересованно повернулся к вышедшей вместе с ними Этель, но она сделала вид, что ничего не заметила, и прошла к одной из машин, за рулем которой сидел Маркель. Этель уселась на соседнее с водителем место и громко хлопнула дверью. Следом за Этель появилась бельяна, а после вышла сама Алана. «Что встали? Рассаживайтесь и поехали!» Она села во вторую машину рядом с водителем. Джейли и Джадера заскочили к Этель, Бельяне и Маркелю, Герси и Эверлинг сели позади Аланы и незнакомого мужчины. «Не знал, что у уличных банд достаточно средств на покупку машин», заметил Эверлинг, столкнувшись взглядом с Аланой в маленьком зеркале. Он скрестил руки на груди и не моргал. Алана спокойно выдержала его взгляд. Машин в форте было достаточно, но располагали ими преимущественно армия и король». Одним автомобилем владел герцог Валентин Вилфорд, чья компания производила и поставляла оружие армии форты. Еще одной обладал Ирмтон Пини. Еще одна была в личном пользовании фельдмаршала Веласкеса. Парочка аристократов умудрились приобрести себе по одной. У Аланы машин было три. Она повернулась к Эверлингу и Герсию и небрежно бросила. «Вы даже не представляете, что я делала для этого диктатора Иоганна и для его верного пёсика Кахира». Несколько машин меньшее, что они могли мне подарить». «И что же ты делала?» – спросил Герсий. Конечно, добираться на машине оказалось в разы удобнее, чем пешком или даже на лошадях. Он был уверен, что король Иоган и фельдмаршал Кахир Веласкес рассчитывались с Соланой и другими воронами деньгами или какими-то привилегиями, но несколько автомобилей – это уже слишком. Что такого она могла для них сделать?» Эверлинг хотел выведать больше информации, но Алана не стала бы лучшей шпионкой Форта, если бы поддавалась на такие неумелые манипуляции и верила каждому рассерженному взгляду, брошенному в ее сторону. Алана умолчала о том, что одна машина досталась ей, потому что она шпионила в Тариате, небольшой соседней стране, которая 16 лет назад встала перед Фортой на колени. Алане тогда было 20, второй глаз еще не выкололи, и она не настолько искусно добивалась своих целей, зато точно пользовалась популярностью у мужчин и женщин тариаты. «Мои услуги всегда стоили дорого», — только и сказала Алана. «Даже не сомневаюсь», — ответил Эверлинг, отвернувшись к окну. Город жил своей жизнью. Люди шли по делам. Кто-то спешил, кто-то прогуливался и любовался окрестностями Партума. Какую историю выдумал Ирмтон Пини, чтобы прикрыть свои же ошибки, было неизвестно, но о его аресте или казни не говорили. Вряд ли бы такое событие прошло мимо ушей внимательных граждан, а это значило, что Ирмтон все еще гуляет на свободе и все еще является владельцем небесного берега и третьим человеком в стране после короля Иоганна и главнокомандующего Кахира Веласкиса. Эта мысль досаждала. Эверлинг подумал, что с радостью бы убил его. А еще он бы с радостью сделал убийство Ирмтона Пини последним в своей жизни. Рука невольно дрогнула и сжалась в кулак. Герси покосился на Эверлинга. Против его вспышек, когда ярость застилала глаза, всегда было трудно устоять. Эверлинг шумно вдохнул, Герси бесшумно выдохнул. В машине, ехавшей позади, Джадера на перебой с Джейлием разговаривала с Бельяной и Отель. Они шумели, смеялись, болтали так, словно ехали вовсе не на сделку с опасными бандитами, а на прогулку по парку или за город на пикник. Живя они в другой реальности, подобное могло бы оказаться правдой. Проезд на северную разрушенную железнодорожную станцию оказался открыт. Ни охраны, ни кого-то еще. Машины остановились у входа в главное здание, которое уже заросло плющом, а старый кирпич начинал осыпаться. Окна на первом этаже были выбиты. Эверлинг заметил жирную крысу, бегущую вдоль здания, и поморщился. Какое-то время, совсем недолгое, он жил по соседству с крысами, такими же толстыми и песклявыми. Он ненавидел их всем своим естеством. Дни, проведенные на улице, не принесли той радости, на которую Эверлинг, будучи семилетним ребенком, рассчитывал. Но тогда он хотя бы был свободен. Недолгая свобода показала ему, какой жизнью он желал для себя. Явившийся к нему Эрмтон Пинни пообещал, что как только мальчик встанет на ноги и сможет самостоятельно заботиться о себе, он его отпустит. К моменту, когда мальчик встал на ноги и смог самостоятельно заботиться о себе, пришло понимание, что Эрмтон нагло соврал. Это место, название которого потерялось в царившей разрухе, наводило тоску. «А встретиться в ресторане вы не могли?» Выскочив из машины, выкрикнула Джадера. Ей явно было не по себе. Эверлинг мысленно с ней согласился. Этель хмыкнула, но губы изогнулись в слабые улыбки. Маркель потянулся, разминая затекшее тело. Бельяна взяла Джадеру под руку. «Такие бандиты, как Джанни Махи, не назначают встреч в ресторанах». Он рассчитывает поставить нас на колени и силой заставить согласиться на его условия, быстро объяснила Бельяна. Джадара нахмурилась, Джейли остановился около Маркеля и отель, чувствуя, что с радостью бы остался в вороньем гнезде вместе с Эванжелиной и изучал бы огромную стопку книг. Железнодорожная станция не использовалась уже лет 40, а до этого ее не ремонтировали еще столько же, если не больше. Алана осмотрелась, уперев руки в бока. Судя по всему, они приехали первыми, хотя до назначенного времени оставалось не больше пяти минут. Она махнула рукой, и все направились внутрь. Пыльный зал ожидания встретил их тихим шорохом. Крысы разбежались. В стойках касс кто-то очень давно повыбивал стекла. Разбитые осколки валялись рядом на полу. Огромные табло с расписанием показывали, что последний раз его меняли 42 года назад. Герсий фыркнул, задержавшись около входа. Маркель и Отель не спешили заходить и все еще разминались на улице. Он хотел позвать их, но передумал. Джейли крутился около Бельяна и Джадеры, осматривающих, не вызывающий доверия, зал с долей заинтересованности. Алана вышла к железнодорожным путям. Всего их она насчитала шесть. К двум можно было пройти из главного здания, а еще к четырем проход лежал через улицу. Ворота из города перекрывались деревянными балками, так что покинуть Партом с северного выхода оказалось невозможно. Когда все собрались у прохода, остановившись позади Аланы, к ним вышел невысокий, но крепкий на вид мужчина. Смуглая кожа отсвечивала в предзакатном солнце. Лицо у него было покрыто морщинами, которые вместе с усами добавляли возраста. Алана не говорила, сколько ему лет, но в предоставленном досье значилась цифра 41. Значит, он был старше Аланы на пять лет. За ним вышло еще шестеро крупных высоких мужчин. «Опаздываешь!» Вместо приветствия произнесла Алана. «На целых три минуты», — недовольно добавила она, взглянув на наручные часы с широким черным ремешком. Джани Махи откашлялся. «Извини», — заговорил он нарочито-слащаво. «Пришлось разобраться сначала кое с кем». Голос у Джахи Мани всем показался противным. Ложь в каждом слове звенела так громко, что услышал бы даже глухой. Алана коротко кивнула. «Я смотрю, у тебя пополнение в семье. Не припомню этих четверых». Джахи Мани указал поочередно на Эверлинга, Герсиа, Джадеру и Джейлея. «А ты что, знаком с каждой моей вороной?» пренебрежительно спросила Алана, подняв одну бровь. «Ни в коем случае. Как ты могла такое подумать?» Джахи Мани подошел к Алане. Рядом с ней он выглядел нелепо. На пол головы ниже, в ярко-оранжевой рубашке и со странными совершенно не подходившими ему усами. Алана смерила его холодным взглядом, и Джахимани сделал вид, что ему стало жутко, а потом рассмеялся, как крыса. Действительно, как же я могла? с преувеличенной задумчивостью переспросила Алана. Она была прекрасно осведомлена, что у Джахимани имелось подробное досье на нее, Этель, Бельяну, Маркеля, еще нескольких ворон, а также полный список всех членов ее банды так же, как и она располагала подробными сведениями о нем и его людях. «Ты прав, они новенькие», — решила подыграть Алана. «И ты все равно решила взять их на такое ответственное задание?» притворно удивился Джохи Мани. Алана взяла его за подбородок и приблизилась к лицу. «Да, они способные, знаешь ли». «Охотно верю». Он вцепился в ее запястье и отодвинул руку в сторону. Недолгое молчание прерывалось тихим шорохом. Этель сжимала в кармане маленький тонкий нож. Бельяна сидела на полу, прислонившись спиной к грязной стене. Рука Маркеля лежала на рукоятке револьвера за спиной. Эверлинг не сводил глаз шестерых незнакомцев, пришедших вместе с Джахи Мани. Герси с самого лидера. У Джейли и Джадеры взгляды бегали по всей территории в поисках пути отхода на всякий случай, если придется бежать. Они доверяли и Эверлингу, и Герсию, так как никогда не стали бы доверять себе, но сама мысль о возможности побега их успокаивала. «Может, не будем задерживаться?» – предложила Алана. Джахе Мани не надо было долго уговаривать. Вдвоем они прошли внутрь и расположились около стойки кассы. Смахнули осколки стекла и пыль. Алана вытащила карту, разложила ее. Герси медленно подходил к ним, помня указания. Он не знал, успеет ли взять под контроль Джахе, Не знал, даже понадобится ли это, но на всякий случай решил встать поближе. Остановился Герси, когда почувствовал прикосновение холодного и острого металла к своей шее. Как он не заметил одного из людей Джахимани, Мани. Рослый мужчина с лицом неотягощенным интеллектом настойчиво покачал головой и слегка надавил лезвием на шею. Герси отступил. Мужчина был спокоен с виду, но Герси чувствовал бешеное биение чужого сердца и нетерпение. Ощущал раздражение каждой клеточкой – И хотел это прекратить. Джахи вызывал у Герсия немного другие эмоции. Он казался скользким, способным не только на предательство, но и на убийство даже своих людей. Герси, будь его воля, никогда бы не приблизился к нему. Он чувствовал угрозу, какую не чувствовал даже от Пини, потому что намерения Пини Герси всегда понимал. Намерения Джахи Мани оставались загадкой. Эверлинг остановился рядом и тихо сказал, когда мужчина с клинком отошел от них. Эта мразь еще доставит нам проблем. Герси молча кивнул. Алана указала на территорию недалеко от квартала ворон, пометила черным маркером конкретные бары и казино, парочку ресторанов и аптек, а заодно один элитный закрытый клуб. Джахимани наблюдал за ней довольной, со слащавой мерзкой улыбкой и качал головой: Мы готовы, начала Алана, но Джахимани сразу же перебил ее. Нет, милочка. «Это я готов оставить вас в покое, если ты со своими пташками затаишься и перестанешь лезть куда не надо. Я даже согласен оставить за вами часть квартала, который вы так нагло заняли». Он вытащил нож и резким движением проткнул карту. Алана не шелохнулась, даже не моргнула от неожиданности, только надула губы, словно была знатной дамой, а потом в голос захохотала. «Только половину? Хочешь отобрать у меня то, что по праву мое? «Король Оган сам отдал мне в распоряжение эту территорию. Неужто думаешь, что такой грязный бандюган, как ты, способен соперничать с решениями короля?» У Джахи Мани начал дергаться глаз. «Алана, давай договоримся полюбовно!» Сквозь сжатые зубы прошипел он. Алана сразу же согласилась и повторила. «Давай договоримся полюбовно!» Больше она не смеялась, вмиг стала серьезной, а единственный глаз блеснул предвкушением и азартом. «Не хочу доставлять тебе проблем», — продолжал Джахи Мани. Его люди медленно подбирались к подчиненным Аланы. Эверлинг сжал руки в кулаки, готовясь нанести удар. Герси напротив отошел, чтобы лучше видеть Джахи Мани. Джадера и Джейли медленно обнажили клинки. Этель последовала их примеру. Никто не торопился начать бой. Маркали и Бельяна сидели на полу развалившихся скамейках, но в любую секунду были готовы сорваться с места. В обоих за поясами находились револьверы. «Но доставляешь!» – жестко отрезала Алана и нанесла первый удар, лезвием в глаз. Джахи Мани заорал. Алана ударила его ногой в живот и рванула назад. Шестеро мужчин в рассыпную кинулись в атаку. Джейли и Джадара обступили одного из них и напали с двух сторон с ножами, надеясь оказаться быстрее, чем страшные с виду Верзила. Маркель напали на второго. Она ловко запрыгнула со спины на врага и закрыла ему глаза. Маркель ударил его рукоятью револьвера в подбородок. Мужчина пошатнулся, но на ногах удержался и рывком скинул с себя Этель. Она упала, ударившись спиной о жёсткий пол, но тут же поднялась. В руках у нее блестело лезвие. Бельяна вступила в неравную схватку с тем, кто был раза в три больше нее самой, но по ней нельзя было сказать, что она напугана или чувствует себя слабее. Двигаясь быстрее молнии, Бельяна ускользала от противника, прежде чем он ее настигал, и медленно уводила его к выходу. Алана сцепилась с тем, кто стоял ближе всех к Джахи Мани. Сам Джахи отползал к проходу к железнодорожным путям, где, как думала Алана, ждали еще его люди. Герси быстро направился следом, и Алана не успела предупредить его о своей догадке. Двое обступили Эверлинга. Он окинул их раздраженным взглядом и приподнял руки, чувствуя, как их кровь быстро течет по жилам. Это всегда было просто – чувствовать чужое кровотечение, мысленно касаться его и подчинять потоки себе. Сколько он себя помнил, всегда мог ощутить чужие кровеносные сосуды, а пару раз даже определял заболевания крови. Помня приказ Алана не убивать, Эверлинг заставил обоих мужчин упасть на колени, согнуться пополам и не позволял пошевелиться. Впервые он дрался настолько медленно, тщательно обдумывая каждый шаг. Тем, кто вставал против него, Эверлинг никогда не боялся навредить ни на улице, ни на арене. Его собственная жизнь всегда стояла выше благополучия тех, кто пытался причинить ему боль. Но в момент, когда от его действий зависела судьба самых близких, когда женщина, способная им помочь, выставила определенные условия, он начал сомневаться. Неуверенность поселилась незаметной занозой. Не сильно мешало, но без остановки зудело. Алана получила резкий удар под дыха и упала на пол. Секунду спустя поднялась. Джейли и Джадера как могли старались не подпустить своего врага к кому-то другому, но получалось плохо. Бельяна со своим противником уже сражалась на улице за пределами вокзала, и оттуда доносился только лязг металла. Этель и Маркель ранили мужчину в ногу, но тот еще умудрился не свалиться, и Эверлинг вдруг понял, что не слышит его криков. Он тряхнул головой. Двое мужчин стояли перед ним на коленях, сились пошевелиться. Но каждая попытка проваливалась. Проблема такого скрупулезного обдумывания заключалась в том, что Эверлинг не мог не отпустить их и помочь другим, не сделать им больнее или убить. Алана сражалась с человеком, который превосходил ее и по весу, и по росту, и по телосложению. И в рукопашном бою шансов победить у нее точно не было. Эверлинг не видел Герси. Хотел кинуться к Алане, но быстро понял, что тогда потеряет контроль над своими врагами. Хотел помочь Джадери и Джейлею, но те оказались слишком далеко, на другом конце зала. Ощущение беспомощности возникло второй занозой рядом с неуверенностью. Даже на арене во время боев у него было больше силы и власти, чем сейчас. «Сделай что-нибудь!» – выкрикнула Алана, прежде чем мужчина кинул ее в стену. Эверлин резко повернулся. Он не был уверен, что правильно понял, но, заметив, как мужчина схватил Алану за волосы и потащил к железнодорожным путям, решил, что это уже не имеет значения. Маркель поднимался на дрожащих руках и явно был вымотан. Никто из ворон не привык к дракам, они решали проблемы по-другому, обычно. Этель лежала без сознания позади верзилы. Эверлинг сжал кулаки. Двое стоящих перед ним на коленях задохнулись и упали. Он не стал проверять, мертвы они или просто потеряли сознание а сразу поспешил на помощь Маркелю, которого уже подняли, схватив за шею. Недолго думая, он врезал кулаком по лицу мужику. Тот от неожиданности ослабил хватку, и Маркель смог освободиться. Противник развернулся к Эверлингу, и они сцепились в рукопашном бою, быстро нанося друг другу удары. Для раненого в ногу он дрался очень хорошо. Маркель поднял упавший револьвер, перезарядил его и прицелился. Они двигались достаточно быстро, и Маркель не мог выстрелить. Краем глаза, заметив направленное на них оружие, Эверлинг перестал нападать и обороняться. На мгновение остановился, позволяя противнику приблизиться, а потом резким движением схватил и на всякий случай ударил коленом в раненую ногу. Мужчина глубоко и быстро вдохнул. Хотел вырваться, но Эверлинг сильно зажал его шею. Маркель прицелился и выстрелил дважды. Пули попали в бедра. Мужчина закричал и упал, больше не предпринимая попыток встать. Ни Маркель, ни Эверлинг не знали, будет ли он когда-нибудь ходить, но указ Аланы выполнили, не убили. В зал вернулась Бельяна. ее одежда вся окрасилась валой. Она помотала головой и выдохнула. «Не моя». Она быстро дышала, но упорно шла вперед, видя, что еще ничего не закончено. Кинжал у нее тоже был в крови. «Я вспорола ему живот. Не хотела так радикально, но иначе он бы убил меня». Бельяна то ли оправдывалась, то ли успокаивала себя и других. Послышался крик Джадеры. Противник вжал ее в стену. Джейли лежал на полу, но увидев, что делают с сестрой, со злостью сжал клинок и резко выпустил. Нож в руке Бельяны задрожал, а потом стремительно вместе с ножом Джейли полетел в сторону того, кто вот-вот мог убить Джадеру. К нему же направились нож самой Джадеры и клинок Этель, и долетев врезались в спину противника. Это случилось так быстро, что никто ничего не успел понять. Джейли сидел на коленях, руки у него сильно тряслись, бровь и губы были разбиты. Джадера сползла вниз по стене, сильно кашляя. Рядом с ней с грохотом упал труп. Откашлявшись, Джадера в ужасе уставилась на него, а потом хрипло прошептала. «Мы же не должны были никого убивать». «Не должны», — ошарашенно согласился Джей Лей. Это было его первое убийство. Он повернулся к Эверлингу, открыл рот, чтобы что-то спросить, но не смог вымолвить ни слова. Эверлинг пожал плечами. «Не спрашивай». Внутренняя пустота обрушилась на Джейлея, затмив и шок, и страх, и боль. Он ничего не чувствовал. Маркель подошел к отель, лежащей без сознания, и поднял ее на руки. Остальные направились к железнодорожным путям. Рядом с Герсием стояли еще двое мужчин, которые его защищали и пребывали под его контролем, но они не двигались. Оглядевшись, Эверлинг понял, почему. Джайхе держал револьвер у головы Алана, готовый выстрелить в любой момент. В глаза Герсию Джахи Мани не смотрел, уже поняв, с кем имеет дело. «Сучара!» – яростно прошипела Бельяна. «Эй, где мой нож?» – рявкнула она Джейлею. Джейлей быстро протянул ей все лезвия, которые с трудом вытащил из трупа. В голове прозвучал приказ Аланы никого не убивать, и он горько усмехнулся. Бельяна выхватила свое оружие, рванула к Джахи Мани и столкнулась с мужиком в два раза больше нее. «Опять?» – яростно взревела Бельяна. Джилли перестал понимать, что происходит. Он видел все, будто во сне. Словно происходило это не с ним вовсе. В пробивающемся сквозь пустоту шоке и страхе Джилли был готов схватить сестру и убежать, куда глаза глядят. Но он стоял на месте. Бельяна вступила в драку с очередным противником, быстро уворачиваясь от атак. «Отпусти моих людей, макразума!» – сдержанно сказал Джахимани Мани, и дула револьвера сильнее прижалась к виску Аланы. Она даже не моргнула. Эверлинг хотел атаковать Джахи Мани на расстоянии, сделал шаг вперед и уже приготовился, как Герси выкрикнул ⁇ Нет! Почему нет? ⁇ тут же откликнулся Эверлинг, но использовать магию крови на Джахи Мани не стал. Потому что он может успеть выстрелить, выдохнул Герси. Если отпустишь этих придурков, я их убью, предупредил Эверлинг. Если убьешь их, я убью ее, не остался в долгу Джахи Мани. Бельяна вскрикнула и отлетела в сторону. Несколько секунд не шевелилась, а потом медленно стала подниматься. Нужно было срочно что-то решать. Алана посмотрела на Герсия и кивнула «Отпускай». Посмотрела на Эверлинга и медленно покачала головой «Не нападай». А потом произнесла «Я согласна». Бельяна вздрогнула и с криком кинулась на мужика, который успел перезарядить револьвер и прицелиться. «Стой!» – выкрикнул Джахи Мани, и мужчина не выстрелил. «Остановись!» — выкрикнула Алана, и Бельяна резко затормозила. Все уставились на Алану. Герси опустил плечи. Двое мужчин, стоявших рядом с ним, осоловело огляделись и с затуманенным взглядом, чуть пошатываясь, вернулись к Джахи Мани. Эверлинг не двигался, не до конца понимая, чего добивается Алана. Лихорадочно соображая, как ее высвободить с наименьшими потерями, он не заметил, что Джахи Мани опустил оружие, А Алана встала на ноги и, как ни в чем не бывало, отошла в сторону. А потом достала из-за пазухи небольшую и немного помятую стопку бумаг. Эверлинг приблизился к Герсию. Они стояли друг рядом с другом, и оба старались понять план. Джадера вяло потирала шею, на которой виднелись синеющие следы от пальцев. Рядом Джейлей, без особого интереса, но с долей предосторожности пытался уследить за всеми. Маркель и Отель так и не появились из зала ожидания. Бельяна опустилась на колени, пытаясь отдышаться. Как-то быстро ты согласилась, ворона! недоверчиво протянул Джахи Мани. Эверленк в очередной раз повторил про себя: никого не убивать. С этим он уже провалился. Они все провалились. Потом Алане и ее воронам придется заметать следы, причем заметать очень тщательно. Вряд ли король Иоган и Фельдмаршал Виласки обрадуются новостям о нескольких трупах на заброшенном вокзале. Алана указала на грязную скамейку, намекая, что там явно будет удобнее и можно присесть как приличным нормальным людям. Джахи Мани не сдвинулся с места. Герси тихо прошептал. «Что-то не так». Эверлинг ответил. «Приготовься». Не успел Герси уточнить, к чему именно следовало приготовиться, как Эверлинг и Бельяна сорвались. Быстрым выпадом Бельяна нанесла ножевое ранение мужчине, с которым ранее сцепилась. Один раз, второй, третий. Всего она ударила 7 раз, после чего он грузно опустился на колени. Эверлинг врезал локтем в подбородок одному, а второго схватил за шиворот и рывком, заставив нагнуться, ударил коленом в лоб. Герси быстро оказался рядом с Джахи Мани. Алана вытащила револьвер, зарядила и прицелилась, но не выстрелила. Герси два раза подряд ударил его по лицу, потом ногой по бедру, заставив упасть. Джахи Мани упорно не смотрел на него. Алана приставила револьвер к его голове. Эверлинг отбил атаки двоих нападавших мужчин. Герси присел на одно колено. Джахи Мани зажмурил глаз. Пока второй противник приходил в себя после очередного удара, Эверлинг напрыгнул сзади на другого и свернул ему шею. В голове больше не звучало назойливой мысли, навязанной Аланой. Герси заставил себя взять Джахи Мани за челюсть и в ту же секунду пожалел об этом. И снова возненавидел свою силу. Последний оставшийся в живых человек, Джахи Мани, начал кашлять кровью. Он медленно задыхался под равнодушным взглядом Эверлинга. «Скольких ты убил?» – спросила Бельяна. Эверлинг сделал вид, что не услышал. Он подошел к Алане, Герсию и Джахи Мани, присел рядом и коснулся руки Герсия в молчаливой просьбе отодвинуться. Когда он отстранился, Эверлинг сильно сжал горло Джахи, перекрывая поступление воздуха. Джахи Мани распахнул глаза и попытался заглотнуть хоть немного кислорода. Взгляд его столкнулся с взглядом Герсия, и Джахи в вмиг перестал сопротивляться. Эверлинг отпустил его, не скрывая презрения. Он видел, как плотно сжались губы Герсия, как привычно напряглись плечи, как Герсий впился ногтями в собственную руку. Джахи Мани послушно встал. Алана протянула ему документы, вытащила ручку и отдала Его оставшийся глаз застилала светлая пелена, едва заметная. Если бы они не знали, что произошло, никогда бы не поняли, что взгляд у него рассеянный неспроста. Эверлинг прикоснулся плечом к плечу Герсия. Невесомо, будто бы случайно. Эмоции Эверлинга всегда были бесконтрольными, безумными и очень чувственными. Но Герсий считал, что лучше фокусироваться на них и сильнее прижался, стараясь не выпускать из сознания контроль над Джахи Мани. За последние пять лет между ними редко случалось такое молчаливое понимание, когда Эверлинг убирал шипы. Джохи Мани послушно, как тряпичная кукла, подписал все бумаги. Указанная Алана и территория отныне принадлежала воронам. «Ну, наконец-то!» — облегченно воскликнула Бельяна. Документы были напечатаны в двух экземплярах. Алана поставила подписи и забрала одну копию. Герси медленно выдохнул, отстранившись от Эверлинга, и взгляд Джахи Мани вновь стал ясным. Он еще не до конца понимал, что произошло, но руки уже нервно сжимали предоставленные бумаги. Алана направлялась к выходу, остальные неспешно следовали за ней. «Ты еще пожалеешь об этом, ворона!» выкрикнул напоследок Джахи Мани. Алана хохотнула. «Вряд ли. Ты не настолько сумасшедший, чтобы соваться к той, в чьём подчинении маг крови и мак разума». Джахи Мани нечем было возразить. Эверлинг усмехнулся. Ты уверена, что его можно оставлять в живых? уточнил Эверлинг, поравнявшись с Аланой. Они остановились. Алана серьезно посмотрела на него, размышляя над ответом. В его вопросе была логика, был смысл, и она хорошо понимала, что пустить все на самотек рискованно. Сколько человек ты убил? задала Алана тот же вопрос, что и бельяна. Спросила в лоб, без прелюдий и намеков, он не мог увильнуть или притвориться, что не слышал. Джейли и Джада, шедшие впереди, затормозили, но быстро опомнились и вышли на улицу к машинам, где у машин ждали Маркель, Этель и второй водитель. Маркель держал на руках Этель, которая так и не пришла в сознание. Герси хотел вмешаться в неприятный разговор, но Эверлин грубо схватил его за запястье. «Ты не хочешь знать эту цифру, Алана?» «Больше пятидесяти?» – не унималась она. «Просто хочу понимать, что значит для тебя отнять чью-то жизнь». «Это значит остаться в живых самому и защитить тех, кто мне дорог», — незамедлительно ответил Эверлинг. «А ты умеешь кем-то дорожить?» — равнодушно спросила Алана. Эверлинг прищурился. Она пыталась надавить туда, где болела, где разрывалась и трещала, но ему хотелось думать, что она промахнулась. Он снова усмехнулся, но усмешка вышла напряженная. Поджал губы, вдохнул и ответил. «Представь себе, даже у убийц есть привязанности». Тебя это удивляет? Нет, нисколько, если честно. Ты же все еще человек. Он замер с напряженной ухмылкой на губах. Алана хотела сделать больно. Алана сделала больно. Его лицо окаменело. Эверлинг снова спросил: Мне убить его? И голос его звучал так же, как звучал, когда он разговаривал с Эрмтоном Пини, выслушивая установки на предстоящий бой. Я не могу о таком просить, сказала Алана. Я не имею права о таком просить, но, учитывая всю ситуацию, отказываться не стану. Эверлинг ушел к железнодорожным путям, не сказав ни слова. Алана и Герси остались неподвижными, игнорируя друг друга. Когда Эверлинг вернулся, напряжение между ними звенело так сильно, что у всех троих заболела голова. Алана произнесла тихое спасибо и направилась к машинам. Герси рассматривал каждую черточку лица Эверлинга, изучая эмоции, как бьется сердце как внутри все скручивается в тугой узел, как чувство обречённости и безнадёжности подступает к горлу, а потом медленно опускается к сердцу и вдруг становится мягким, почти жидким. «Линк?» — шепотом позвал Герсий. Эверлинг качнул головой и пошел к выходу. Ждали только их. «Всё в порядке». Когда все расселись по машинам, Алана предложила им присоединиться к воронам, если будет желание, если им не удастся покинуть форту. Эверлинг многозначительно заметил, что если им не удастся покинуть форту, то единственное, куда они смогут попасть, это эшафот. Герси добавил, что они благодарны за предложение, но все же предпочитают побег от диктатуры династии Селтов. За проведенные в Вороньем гнезде дни, Эванжелина прочитала такое количество книг, какое не читала за всю жизнь. По большей части это были сказки для детей и взрослых, Выдуманные истории на основе легенд и слухов, которые передавались из поколения в поколение. Иногда попадались научные трактаты, из которых Эванжелина не понимала ровным счетом ничего. Мариса Иллингтон, писательница и магичка, жившая много веков назад, описывала то, что случится намного позже ее времени. Она описала, как единственная республика Имбарага разделится в ходе жестокой войны, и в мире появятся две враждующие страны — Форта и Индарра. Мариса описала, как магов поработят и отберут у них свободу. Это была одна из немногих исторических книг, за которую взялась Эванжелина. Она была уверена, что книга написана не так давно, но, увидев дату, ужаснулась. Она перечитывала снова и снова то, что должно было помочь получше разобраться в собственной силе. Пыталась призвать исцеляющий свет, но только несколько раз прожгла стол. В вечер, когда Алана и остальные уехали навстречу, Она снова заперлась в библиотеке с кружкой зеленого чая, к которому в итоге так и не притронулась. На столе перед ней лежала раскрытая книга с научным трактатом Фриды, одной из самых сильных магичек света, живших в республике Имбарага. Язык, которым писала Фрида, Эванжелине был непонятен, слишком заумен, слишком непривычен. Эванжелина призвала небольшую светящуюся сферу. В книге описывалось, что исцеляющий свет не может навредить ничему, А это значило, что стол он прожечь не мог. Она посмотрела на несколько прогалин, которые уже оставила, оглянулась, приметив еще четыре испорченных стола и поднесла светящийся шар к темной поверхности, надеясь, что дерево не испортится. Уцелевший стол стал бы первой победой и первым шагом на пути к исцелению Табии. Но дерево обуглилось, и Евангелина тут же потушила свет. Просидев в абсолютной тишине несколько долгих минут, Эванжелина сорвалась с места и вскоре оказалась в кухне. Никому ничего не сказав, она схватила первый попавшийся на глаза нож и убежала обратно в библиотеку. Резанула по тыльной стороне ладони, тихо застонав, вызвала свет и стала медленно подносить его к порезу. В памяти вспыхнули яркие воспоминания, как она сжигала всем клеймо, как она сожгла клеймо себе, и слезы непроизвольно навернулись на глаза. Эванжелина не хотела делать себе больно. Ожог уже почти не беспокоил. Она иногда его обрабатывала, но боли не было. Жар больше не поднимался, только редкая пульсация. Когда порезанная ладонь почувствовала тепло, Эванжелина остановилась, понимая, что не сможет излечить ни порез, ни тем более болезнь Табии. Она всхлипнула, спустилась и попросила бинты. Кое-как перевязала руку и направилась к комнате Табии. Посмотрев на часы, Евангелина решила, что Алана к этому моменту уже должна была обо всем договориться. Она остановилась на пороге, постучала и, дождавшись ответа, вошла в спальню. Эванжелина не стала даже здороваться и безжизненно сказала «Прости, я не могу тебе помочь». Когда Алана поднялась в комнату дочери, она увидела плачущую Эванжелину, которая сидела на кровати, и слабо улыбающуюся Табию, которая гладила Эванжелину по голове.